Глава 23. третья. Лорент. Леди Амбер выглядит рассерженной, удивленной до глубины души, уязвленной и потерявшей дар речи, но не виноватой. Хотя я не стал юлить, а прямо сказал, по какой причине ее увольняю. Да, этого нет в уставе Академии. Но его составляли мои предки, и внести еще один пункт не составит мне труда. Конечно, написать там за предательство единственной внучки не смогу, но завуалировать в причинении вреда здоровью и душевному состоянию вполне. Да, еще ж имеет место быть использование запрещенного портала без ведома руководителя Академии. «Это работа вся моя жизнь», — наконец находит, что сказать она. «И вы теперь выгоняете меня?» «Именно так». «Да как? Как вы можете? После стольких лет верной службы». Меня нанимал еще ваш покойный отец. Не устраивайте истерику, Ронда. Вы сделали свой выбор. Я тоже. Обещание предоставить Рамоне безопасное убежище противоречит вашему здесь нахождению. Она моя внучка. Уж с кем ей безопаснее, так рядом со мной. Только я знаю, что для нее лучше. Если повысить тон еще немного, наш разговор будет слышен на всем этаже. Прекращайте этот фарс. Я в курсе вашей вчерашней выходки. Хотите, чтобы поднял вопрос запрещенного портала? Щиты ограждают Академию не для красоты, миссис Амбер. Женщина поджимает губы и резко встает. Да вы хоть знаете, куда лезете. Это дело исключительно семьи Грайбергов и Амбер. Мона должна вернуться к мужу. Скидываю бровь, оглядывая целительницу с головы до ног и обратно. С каждой минутой она оказывается все менее приятной. Этого не будет. «Что?» — шокированно выдыхает леди Амбер, становясь чуточку бледнее. «Да кто вы такой, чтобы вмешиваться?» Тут на ее лице вспыхивает понимание. «Минуточку. Не может быть. Вы положили на нее глаз?» «Это уже вас не касается. Рекомендую собрать вещи и покинуть территорию Академии в течение часа. Я внес ваше имя в число нежелательных лиц». Щиты перестроятся к десяти утра. Она чужая, истинная, лорд Мартен, и никогда не будет вам принадлежать. Вы забываетесь. Рамон и не вещь, чтобы назначать ей хозяина. И, признаться, меня удивляют ваши способы проявления материнской любви. Вы точно ей родная бабушка? Она давится следующей фразой и покрывается красными пятнами. Я предлагаю стакан воды, и женщина делает большой глоток. Отдышавшись, выкрикивает. «Да она же беременная!» «Это не проблема. Вы становитесь между драконом и его наследником. Побойтесь гнева богини!» Разговор окончен. «Всего хорошего, миссис Амбер. Спасибо за долгую службу». Взмахиваю кистью, открывая магией двери. В проходе тут же вырастает худощавая фигура секретаря. «Проблемы, господин ректор. Проводи леди до ее покоев». Подожди, пока соберется, а затем выведи к воротам. Она все стоит и прожигает меня взглядом. Я смотрю в ответ, не проявляя ничего, кроме безразличия. Хотя в груди у меня пылает пожар. Из мысли не уходит образ выгоревшей изнутри, измученной переживаниями девушки, которой я обещал, что она будет тут в безопасности. Вчера ночью случилось обратное. А я не смог это предотвратить. Больше такого не повторится. Мне хочется найти каждого, кто причинил ей боль, и заставить их страдать во сто крат сильнее. Но женщину, пожирающую меня осуждающим взглядом, я тронуть не могу. Лишь убрать подальше отсюда и навсегда закрыть ей дорогу в Академию. Пока только так. Это самая большая ваша ошибка, лорд Мартен. Выдавливает она спустя тягучую минуту тишины. Отворачивается и, наконец, покидает кабинет. Дверь закрывается. Я подпираю подбородок кулаком и задумчиво смотрю в пустоту перед собой. Умом понимаю, что Рамона не моя истина. И дракон, не подающий признаков жизни, подтверждает это. Но как бы там ни было, она заставляет сердце биться чаще. Не драконье, а мое. Я никогда раньше не любил. Думал отдельно от звериной сущности, это вообще невозможно. Похоже, ошибался. Мне нравится Рамона Амбер. Вся целиком. С ее проблемами, беременностью, сложным браком и странной бабушкой. Нравится искры солнца в ее волосах и небо в радужках глаз. Нравится улыбка и тонкий запах лесных фиалок, исходящий от кожи. Когда звучит ее голос, у меня теплеет в груди. От одного ее присутствия разгорается пламя в душе. Я чувствую, что должен наградить ее ответ, наказать обидчиков и дать все, что она только пожелает. А еще в последнее время мне безумно хочется ее поцеловать. Что это, если не любовь? Не истинная, здорованная богиня, а самая обычная человеческая любовь. Мой дракон не чувствует этого. Он все еще переживает свою потерю. Я тоже страдал вместе с ним. Но сейчас впервые за долгое время ощущаю себя человеком. Не древним созданием, разбитым и склеенным после личной трагедии, а простым мужчиной, полюбившим женщину. Рамона. Я возвращаюсь в апартаменты, когда чувствую легкий укол на безымянном пальце левой руки. Ойкнув, принимаюсь растирать зудящее место и нащупываю объемное кольцо. Останавливаюсь, пораженно уставившись на родовой перстень амберов, возникший буквально из ниоткуда. Что это значит? Пытаюсь стянуть тяжелые украшения из белого золота с большим сапфиром, но оно сидит как влитое. Главой рода после смерти деда стала бабушка. Появление знака отличия на моем пальце означает только одно. Это больше не так. Магия изменила решение. Видно, мои вчерашние эмоции в купе с обещанием никогда не простить ее за предательство вылились в такой результат. Она будет вне себя. Но я предупреждала. Еще один ход против меня и обращусь к магии рода. Получилось, правда, не но теперь ей придется расхлебывать последствия. Хорошо, что на территории Академии Лорен запретил ей появляться. Даже щиты как-то перенастроил. Что удивительно, мне ни капельки ее не жаль. Как бы я ни пыталась оправдать бабушку ранее, последний поступок напрочь отбил желание продолжать это делать. Сжимаю еще тёплое от перемены владельца кольцо и быстрым шагом добираюсь до своих комнат. Нужно проверить, передался ли мне полный доступ к сейфам рода. Я никогда не интересовалась, какими деньгами мы владеем что вообще есть в списке имущества. Этим всегда управлял дед, да мне и не нужно было засорять голову лишней информацией. Я практически безвылазно жила в институте, а потом вышла замуж за Рейзера. «Мисс Амбер», — окликает леди Берингтон, когда я уже собираюсь закрыть за собой двери. «Погодите». «Да». Я вновь выхожу в коридор, продолжая держаться за ручку. «Мне хочется скорее остаться наедине с родовым перстнем», и найти ответы на все свои вопросы. Магистр Викс в срочном порядке отбыл по важным личным делам, а вам придется заменить его на темном факультете. Но сегодня нет практикума. У ребят письменный зачет, они уже в кабинете. Пара началась пять минут назад, я не могла вас найти. Она подхватывает меня за локоть и тянет в сторону аудитории. Но мне же необходимо было подготовиться. Я едва успеваю захлопнуть двери. «Вам нужно всего лишь сидеть в кресле магистра. И следить, дабы не списывали». Викс все материалы оставил на своем столе. «Неужели нет никого на замену? Мне совершенно не хочется входить в этот класс. У меня другие планы». «Вы — куратор по этой дисциплине. Кому, как не вам. Но, видимо, все же придется. «Ладно, подождите». Я поправляю платье, проверяю в наколдованном зеркальце, как выгляжу. Косметические чары еще держатся. В целом, неплохо. Вздыхаю, переводя взгляд на леди Берингтон. Ну, этот мистер Викс мог бы заранее предупредить. У всех бывают непредвиденные обстоятельства. Его дочь серьезно больна, и, кажется, у нее какие-то осложнения. Смущенно отвожу глаза, чувствуя себя виноватой за вспышку недовольства. Я не знала. Да, мало кто в курсе. Он очень скрытен. Все, идите, идите. С корабля на бал, как говорится. Смотрю на кольцо и мысленно приказываю ему стать невидимым. Получается. Только тяжесть от его присутствия остается весьма ощутимой. Едва вхожу, в взоры бездельничающих адептов обращаются ко мне. «Доброго дня, мисс Амбер!» Слышится с разных сторон. «Здравствуйте». Прохожу к учительскому столу, чувствуя взгляды самого разного окраса. В большинстве своем любопытные или скучающие. Но есть откровенно наглые, как от того паренька. Покорители женских сердец, или некроманта, который вообще считает себя превыше всех здесь присутствующих вместе взятых. Но не они напрягают больше всего, а тяжелый, практически прожигающий во мне сквозные отверстия взгляд с первых парт. Его неизменная хозяйка, Юита Андервуд. Так и хочется спросить, чем я ей не угодила. Но вместо этого делаю вид, что не замечаю негатива. На столе действительно лежит стопочка готовых форм с вопросами зачёта. Взмахом руки поднимаю ее в воздух и магией направляю раскладываться по партам. Магистр Викс отбыл по важным делам, потому зачет проведу у вас я. Судя по реакции, они знают о грядущем тесте. Никаких возмущений или паники на лицах. «Но вы же опоздали», — тянет Юита, подцепляя ногтем опустившийся ей на парту лист. «Разве не должны теперь перенести зачет? «У нас осталось времени меньше, чем положено». Останавливаю на ней взгляд. «Если вам не хватит времени, мисс Андервуд, значит вопросы оказались для вас слишком сложными». С задних рядов слышатся смешки. Щеки девушки розовеют, а я теряю к ней интерес, обращаясь ко всем. «У вас на этот тест 40 минут. Потом пройдемся по основным моментам завтрашнего практикума. Нам предстоит отправиться в пробную искусственную реальность». Адепты начинают шуршать листами, торопясь выполнить работу. Я, конечно, немного лукавлю насчет 40 минут, но пусть лучше целиком погружаются в ответы на вопросы, чем отвлекаются и глазеют на меня.